Глава 6 Эксперимент. Когда все необходимое оказалось в комнате, Софья велела Филу снять грязную сорочку, надеть чистую, расстелила запачканную на столе и спросила. «Видите пятна на рубашке?» «Да», — хором ответили присутствующие. «Начинаю эксперимент. Беру чай», — объявила Софья. «С помощью пипетки капаю им на ткань». «Пятна какого цвета получились?» «Коричневые!» — закричала ежиха. «Не красные! На одежде мое варенье!» «Эксперимент не закончен», — остановила Мари Софи. «Открываю варенье, набираю чайную ложку и лью понемногу на одежду». «Следы красные!» — пришла в полный восторг Мари. «Вареньевый вор найден!» «Нет», — остановил ее Софи. «Пока мы только выяснили, что Фил пришел ко мне в рубашке, которую запачкал не чаем, а моим вареньем!» зааплодировала ежиха. «Не торопись», — попросила сова. Вдруг Фил порезался и случайно испачкал рубашку. Кровь тоже красная. Медвежонок воспрял духом. «Да, да, да, точно! Я вчера резал хлеб и раз, лапы нет, кровь фонтаном все красное, пол, потолок, стены, стол, стул, огород, дорога!» «Остановись!» поморщилась Софья. «Если ты вчера поранился, то почему...» «До сих пор ходишь в грязной сорочке!» перебила ее Мари. «Отчего не сменил на чистую?» «А надо!» — искренне удивился Фил. — Пятна маленькие. Я их только что заметил. Софья склонила голову на бок. — У тебя пять конечностей? — Никогда не видел ни одного пятилапого жителя Медовой долины, — изумился Чинг. — У меня их четыре, — засмеялся медвежонок, — как у всех. Мари тряхнула головой. «Матери, 11 ежат, калькулятор не нужен. Я считаю лучше всех». «Чинг, реши задачку». У Фила четыре лапы. Одну он отрезал, когда хотел себе мутерброд сделать. «Сколько теперь лап у медведя?» «Ну, э, забубнил Чинг, сложная такая задача». «Три», остановила бельчонка Софи. «Даже я, плохой математик, не ошибусь при решении». но мы видим, что у медвежонка все части тела на месте. Продолжаю эксперимент. Чинг, у тебя чуткий нос. Я бельчонок, — гордо произнес помощник. У меня потрясающий нюх. Белки всегда делают запасы на зиму, зарывают орехи в землю. Перед тем, как спрятать орешек, они трут его о свои щеки, оставляя на скорлупе свой запах. а когда понадобится найти кладовую, принюхиваются и чувствуют его даже под толстым слоем снега или земли. Вот такой у нас талант! — Воспользуйся своим даром ради эксперимента, — попросила Софи. — Сейчас я завяжу тебе глаза. Буду подносить к твоему носу разные предметы, а ты скажешь, что унюхал. — Согласен, — кивнул Чинг. Я никогда не ошибаюсь. Софи села за стол, написала что-то на листе бумаги, отдала его Мари и велела. «Быстро принеси все в мой кабинет». Потом сова вынула из ящика письменного стола черный платок, завязала чинку глаза и тут вернулась Мари с Лукошком. Ежиха принялась вынимать из него разные упаковки. Софи помахала одним пакетом перед помощником. Чинг подергал носом. «Чую корицу!» «А это что?» Поинтересовалась сова, взяв прусок в бумажной упаковке. «Мыло!» — воскликнул бельчонок. «Клубничное!» Софи взяла банку, открыла крышку и поднесла к носу Чинка. «Назови содержимое!» «Клубничное варенье!» — облизнулся Чинг. «Только что было мыло с ароматом той же ягоды. Случайно не перепутал его с джемом?» — осведомилась Софи. Чинг засмеялся. «Конечно нет. У того, чем моют лапы, просто отдушка. А варенье — оно...» Чинг протяжно вздохнул. «Издаёт аромат ягод, солнца, лета, и его поместили в стеклянную банку. Крышка железная, э, желтого цвета». «Верно», — изумилась Мари. «Как ты цвет крышки определил?» «По запаху», — сообщил Чинг. Софья усмехнулась, прищурилась и поднесла к его носу рубашку медвежонка. «А здесь ты что учуял?» Чинг взмахнул хвостом. «Клубничное варенье, чай». «Апельсиновые цукаты». «Вот как!» — подпрыгнула Мари. «Безобразник еще запустил лапу в банку с засахаренными фруктами!» Бельчонок не отреагировал на возглас ежихи. Он продолжал. «Какая-то ткань...» Какао, изюм, чернослив, курага, молоко-геркулес, стеклянная банка и сейчас-сейчас вроде печенье, но аромат совсем-совсем слабый. «Потрясающе!» — воскликнула Софи и развязала чинку глаза. Мари схватила диванную подушку, бросилась к Филу, принялась колотить ею медвежонка по спине, приговаривая, «Это тебе за изюм, за апельсиновые цукаты, за какао, за...» «Мари, мать одиннадцати не должна нападать на медвежонка», — воскликнула Софья. «И все, что ты сейчас перечислила, ела я». У меня на завтрак сегодня было какао и геркулесовая каша. В овсянку всегда добавляю сухофрукты. Мари замерла с подушкой в лапах. «Завтракала ты, а пахнет от рубашки фила?» Я держала сорочку в лапе, когда дала ее понюхать чинку, сказала сова. У него невероятно чуткий нос. Раз он почуял запахи, которые исходили от меня, «Фил, на твоей одежде пятна от варенья». Чинг почуял его аромат, и мы все увидели, что цвет от джема, а не от заварки. Эксперимент подтвердил. Ты, медвежонок, капнул на рубашку вареньем. «Нет!» — уперся Фил. «Улики», — повторила Софи. «Они говорят, что на сорочку попало варенье». «Я не ел его!» — отрезал Фил. «Просто хотел попробовать!» Мари бросила в медвежонка подушку, та не попала в него, пролетела через всю комнату и упала на пол. «Попробовать!» — по слогам произнесла ежиха. «Фил, если медвежонок признается в совершении плохого поступка...» — ласково заговорила Софья. — Не лжет, не хитрит, а говорит. «Да, я слопал варенье, взял его без спроса, не справился со своим желанием полакомиться сладким. Теперь мне стыдно, я поступил неправильно, простите меня». То такому маленькому медведю Мари должна ответить. «Понимаю, мое варенье очень вкусное». — В следующий раз просто попроси, и я тебя угощу. — Никогда так не скажу, — отрезала ежиха. — Он мне надоел. Приходит каждый день, садится на стул, ерзает на новой подушке, сопит, бубнит. Так пахнет вареньем, я обожаю его. Ежиха подняла передние лапы. — Сколько у меня когтей, столько раз — и даже больше давала ему варенье. Он съест, а ему все мало. — Она кладет на блюдечку одну каплю, — наябедничал Фил. — Мари просто жадина. — Рассказывай, что ты делал на кухне, когда Мари ушла в комнату? — велела Софи. — Я, ну, я взял из корзинки одну банку. Хотел её просто понюхать. Поднёс я, я поднёс, ну, поднёс я, я поднёс, — забубнил Фил. Похоже, у него разговорный аппарат сломался, — фыркнула Мари. Поднёс я баночку к носу, наклонил слегка, — шептал медвежонок, а из неё варенье закапало. Я испугался, поставил банку назад. Хотел уйти. А тут ежиха вернулась. Веник схватила, как стукнет меня. Я только собралась ему метлой нападать. Возмутилась мать. Одиннадцати ежат. А Фил в окно выпрыгнул. Он банку унес. Нет, завопил медвежонок. Я вернул ее в лукошко. Софья встала. «Надо изучить место преступления. Чинг, Фил, мы идем к Мари домой». «У меня не убрано!» — занервничала Ижиха. «Очень хорошо», — сказала Софи. «Передо мной развернется вся картина происшествия. Вперед!»